Глава 4. Оповещение об уничтожении клана, как я понял, пришло всем его уже бывшим участникам, и они, мягко говоря, были в недоумении. На поле боя начался хаос и неразбериха, которую только усиливал наш натиск. Вначале не все мои бойцы давали им сдачу, создавая видимость легкой победы и малого количества бойцов. Все же плохо их разведка поработала. Пусть комбат и вёл самых опытных, но в небоскрёбе осталось еще много хороших бойцов. Да что там говорить об опыте? Просто ушли все те, в ком комбат был уверен на 100%. Он сделал ставку на качественное выполнение задания, что привело бы к минимальным потерям. Мы с ним обсуждали вариант, в котором он берет с собой зеленых бойцов, Но, по прикидкам аналитиков, потери тогда могут составить до половины всех отправленных, на что комбат пойти не мог. С какой надеждой в глазах он смотрел на меня, когда просил сохранить жизни всех оставшихся людей в небоскребе. Он два часа рассказывал мне о разных вариантах и как лучше всего действовать при любых ситуациях. Стрела за стрелой сейчас летят спины отступающим врагам. Наверное, смерть они решили не идти, а может, уже и не видели смысла. Их бегство тяжело назвать организованным, и это приводит к лишним потерям. Ох, и наиграется лифа. Девушка уже мелькает по полю боя, размытой тенью, и вырезает всех, кто попадает ей под руку. Некоторым не везет, и она рубит только руки. Кровью они не истекут, но сделать уже ничего не смогут. Наблюдаю за тремя солдатами, которые пытаются ползти, но у них ничего не получается, только стонут. Понятно, что она делает это для девушек, но я всего еще не уверен, Хорошая ли эта идея — повысить им инвентарь таким способом, как бы это ни нарушило их психику? С другой стороны, весь этот новый мир — один большой удар по психике. Внимание! Включен режим самоуничтожения подземного бункера борзых. Он будет уничтожен через 8 часов. Примечание. В настройках клана была активирована функция уничтожения клановых земель в случае гибели всех руководителей. Нет слов. В своих мечтах я уже представлял себя владельцем бункера. Система может «договоримся с тобой, и ты отключишь функцию самоуничтожения? И ответа нет. Если что, я намекаю на взятку. И снова мои желания безответны. Как все не вовремя. Мне надо разобраться с остатками этих отступающих войск и наступающих зомби. Стен на этом отрезке практически нет, и это катастрофа. Надо еще каким-то чудом успеть за 8 часов вынести все, что только можно, с их базы. По-быстрому начинаю писать своим командирам, заканчивать это безобразие и не преследовать слишком далеко убегающих. Во-первых, это опасно, а во-вторых, нет времени. Лифа немного повозникала, но спорить не стала. Умная девочка. Учится понимать, кто тут главный. А может, не хочет, как Жорик, садиться на диету в случае косяков. Кстати, Этим двоим это слово просто комично применять. Они сколько бы ни ели, не толстеют. Блин, вспомнил идею и самому захотелось пожрать. Целый час еще продолжались боевые действия, прежде чем враг не скрылся в глубине города и принялся там окапываться. Я вернулся на базу и первым делом нашел уставшего Петю. «Скажи мне, что у тебя еще полно сил, которые ты готов применить хоть сейчас?» С большой надеждой обратился к нему. но, судя по его виду и как тяжело он опёрся на стену, хрен там плавал. Мой главный строитель слишком слаб. Чувствую, что в скором времени придется отправить его на охоту, где он только будет убивать зомби. «Сил мало, но я готов», — отдышавшись, выговорил он. «Что делать?» «Как что?» «У нас нет 20% стен, их надо восстановить, и как можно побыстрее». «Хорошо, постараюсь», — подтверждение своих намерений Он достал из инотаря зелья и стырения и выпил его. Хотел уже двинуться дальше, как меня нагнала Лифа. «А мне что делать?» «Ну как она могла не устать за это время?» «Я вообще не жалею, что отправилась за тобой в той мир. Тут такое веселье. Думаю, даже дедуля хотел бы здесь оказаться». «Вот же. Только Вастерона здесь не хватало. Хотя его выводок мог бы пригодиться. Бойцы они хорошие, и темные ночи могут легко вырезать целый клан». «Тебе предстоит возглавить операцию по мародерству. Подойдет такое?» Был выбор между защитой базы и сбором трофеев. «Хм...» — нахмурила мордашку девушка. «Предлагаешь мне таскать ящики?» «Предлагаю тебе следить за бойцами и не давать им отлынивать от работы, максимально подгоняя их». Рассказал ей в двух словах о том, что бункер скоро будет уничтожен, а в нем есть очень много полезных нам ресурсов. В первую очередь, я думаю о боеприпасах. Технику мы, конечно, не утащим, но она нам в принципе не нужна». Лифа кровожадно улыбнувшись, согласилась на такой вариант и сразу помчалась в портальную комнату. Я побежал следом за ней, на ходу раздавая команды прибыть отрядом туда же и быть полностью готовыми к отправке. Чуть ранее я заблокировал все гражданское население бункера на нижних уровнях и думаю, что среди них точно есть солдаты. Наверное, они попытаются пойти на прорыв. Для этого я отправляю туда Лифу и Тентаклю, которые будут максимально эффективны там. В портальной комнате собралось две сотни человек, потрепанные, уставшие, но бодро стоящие на ногах и готовые выполнить любой приказ. «Слушайте сюда, бойцы!» — толкнул им речь. «Пока мы отбивались от этой шелпони, я проник на их базу и перебил большинство находящихся там сил, включая командование. Теперь клана борзых, как вы знаете, больше нет. Менее чем через семь часов их база будет самоуничтожена». — А потому вы должны максимально быстро и качественно вынести из нее все, что только можно. Команда ясна? — Так точно! — ряхнули они хором, заставив лифу поморщиться. — Открывай побыстрее свой портал. — Не терпелось ей приступить к делу. — А вы чего улыбитесь? Варк назначил меня главной. Я вам не дам прохлаждаться. — Блин, когда это я назначил ее главной? Говорил же, только присмотреть. Вот же девушки. Ты им палец в рот положи, они тебе руку по локоть откусят. Открыл портал. и стал наблюдать, как Лифа слишком рьяно принялась подгонять их, разве что только пинков не раздавала. Жаль, Жорика здесь нет. Вот он бы мог здорово пригодиться. Интересно, а как там у него дела? Тронный зал королевства Хрох. «Докладывай, Генри!» Королю не терпелось услышать хорошие новости от капитана своей гвардии. «Вы изловили чудовищ? Растерзали их на мелкие кусочки?» Сожгли в благом огне святости. Мой сир. Склонил голову капитан. К сожалению, весь отряд хромовников уничтожен. Инкрустированный камнями золотой бокал летит в стену. Как это понимать? Ярости воскликнул король. Мой сир! Еще ниже склонил он голову. Убиты не только хромовники, но и отряд ассасинов. Теперь уже голова опустилась у удивленного короля. Он прекрасно знал. Сколько ему золота придется заплатить ордену за погибших сыновей? Да эта сумма разорит его небольшое королевство. — Есть еще хорошие новости, — тяжело вздохнул король и встал со своего трона, решив пройтись по зале. — Есть, — нехотя признался капитан. — Уничтожен еще один склад с припасами, уже четвертый по счету. От гнева королю захотелось кого-нибудь убить. — Говори, как есть. Не уничтожен нас, съеден, Просто в наглую. «Кто-то уничтожает наши запасы, а мы ничего не можем сделать!» в ярости стал распаляться король. «Почему мои лучшие солдаты не могут найти тех, кто это сделал, и подвергнуть их самой суровой каре?» Капитан не стал говорить, что за все это время они не смогли обнаружить даже малейшего следа противника, только пустые амбары и мертвую стражу. Дверь в зал распахнулась, и в нее забежал перепуганный гонец. «Мой король, беда! Еще один амбар был подчистую ограблен!» в гонца вонзились два тяжелых взгляда. «Ограблен?» — переспросил побледневший король. «Эм, «Прошу меня простить», — замямил тот. «Он был сожран». «Какой из них?» «Тот, в котором хранился годовой запас золотых магических яблок. Там остались одни только огрызки, но нам удалось обнаружить клок белой шерсти». «Ясно», — выдохнул король, понимая, что это катастрофа. «Казнить!» — махнул он рукой на гонца. Внимание! Ваш фамильяр по собственной воле задерживается на испытании еще на несколько дней. Вот же падла! Точно нашел халявную еду и точит ее. Значит, понравилось ему там, раз не хочет возвращаться домой. Система. А я могу его как-то вернуть силой? Угу. Три раза мне ответили. Все сговорились против меня. Даже с Жором, мать его, заному там веселиться, А мне приходится управлять этим кланом. Может, плюнуть на все и сделать главу Полину? Пусть устроит здесь свои порядки. «Воздух!» — орет боец. Я и сам вижу, что воздух. Тупые борзы наделали тут шума. Теперь полгорода зомби сбегаются к нам. А ведь мы только недавно разобрали прошлые кучи тел и отнесли их на склад. Теперь опять тут носить и носить. Я даже устал стрелять по ним, так их дофига. Всех самых боевых ребят отправил в бункер, хотя мне и самому хотелось там пробежаться и глянуть, что там происходит. Вся проблема в том... что охрана нашей базы — слишком важная задача, чтобы доверить ее другим. К тому же у нас раньше были стены, которые сдерживали целую орду зомби, а теперь их нет. Придется мне стоять здесь столько, сколько надо. Но ни один зомби не пройдет. Конечно, плохо, что у меня уже заканчиваются всевозможные стрелы. Проход, который я обороняю, сейчас катятся мясные колобки, а в воздухе летают крыланы. И всех их мне нужно убить. Блинк к колобку и пинок, от которого он отлетает. Но не умирает, приходится добить его выстрелом из лука. А на развороте достают вручный меч, который пуская на следующий шар, и на землю падают две половинки. Времени совсем нет. И прямо отсюда веду прицельную стрельбу по крыланам. <thunder> Орут они, привлекая своим воем новых зомби. «Заткнитесь!» Разрывная стрела ставит точку на жизни одного, но их здесь десятки, а вскоре будут и сотни. «Гадство!» Одному бойца Крылану удалось схватить своими лапами за плечи, и сейчас он пытается его утащить. Активирую пять раз узы на ногу человека и выступ на стене. На пару секунд это поможет ему, а дальше и не нужно. Я уже рядом, и одним ударом в прыжке отрубаю голову зомби. «Жив?» — хлопаю бойца по щекам. «А? Ага!» Он пытается понять, что случилось. Кажется, Крылан оглушил его криком или что-то в этом роде. «Меня поцарапали!» Сколько грусти и сожаления вижу в его глазах. Он понимает, что теперь превратится в зомби. А мне его придется убить. Хотя у него, наверное, были планы на дальнейшую жизнь. «Держи», — протягиваю бойцу противоядие со своей кровью. «Выпей, и всё заживёт. Только молчи об этом. Такой пузырек слишком дорогой, чтобы о нем все узнали». В глазах парня сперва великает недоверие. Он не сводит взгляды с моего клинка, готовясь погибнуть от него. «Хорошая у меня репутация, ничего не скажешь». видя, что я не собираюсь его убивать, и уже начинаю злиться от такой реакции. В его глазах разгорается огонек надежды, и он берет бутылек. «Спасибо!» — кричит он мне вслед. А я уже пишу прапору направить кого-то сюда, чтобы забрать его в госпиталь. Нечего ему тут делать. Пусть отдыхает, а то внимательно с него сейчас на нуле. Теперь должен наступить отходняк. Его война на сегодня закончилась, а моя еще не скоро. Я только и делал, что открывал новые порталы для бойцов и слушал доклады, что и сколько они притащили домой. Трофеев там было много, даже очень. В основном боеприпасы и всякое награбленное в городе, но совсем мало системных вещей. Они, кажется, сразу менялись на боеприпасы и еду. У них достатки было пайков, в том числе и просроченных. Сразу понятно, что давно лежали в бункере. Оружие огнестрельного тоже было валом. Теперь на ближайшие пару месяцев у нас с этим должен быть полный порядок. А может, и на торговлю хватит. Но, зная прапора, наверное, нет. Во время боя обратил внимание на двух братьев-близнецов, которые смеются, легко расстреливать зомби с двух дробовюков. Они подпускают крыланов поближе и почти в упор всаживают им заряд дроби. Откуда эти покемоны взялись? Я не помню таких. Надо будет присмотреться к ним получше. Может, у нас здесь идет зарождение новых ярких личностей, которых можно будет потом посылать на всякие испытания. Варк, мы открыли проход на нижние уровне. Здесь полно простых людей. Что с ними делать? Блин. Вот, говорил ей, не лезь туда. Закрыть и не трогать, перешел на сарказм. Зачем? Затем. Ну, там много, чем можно поживиться. Но что делать с людьми? Убить? Вот же маньячка. Странно, что она сперва их не убила, а потом спросила. Стоп. Или уже убила? «Скажи честно, они еще живы?» — решил уточнить и быстро написал «Тентакли». «Тот точно скажет правду». Оказалось, что еще живы. Она их не стала убивать, хотя думала об этом. Но ее остановили бойцы, сказав, что Варк мирных не трогает. Конечно, там были не только мирные, но тех, кажется, уже убили. Теперь мне надо подумать, что с ними делать. Был бы тут комбат, он точно забрал бы половину людей к нам. Но я не хочу. Я не верю этим людям и в дальнейшем доверять не смогу. По факту я убил много их мужей, и родственников и, возможно, просто близких людей. Самый нормальный вариант, как по мне, — убить их всех. Вот только не хочется опускаться до тех, кто воюет с женщинами и детьми. Так можно себя потерять, скатившись к простой мясорубке, а не честной охоте на сильных противников. Лифа, я сейчас занят и не могу прийти. Тебе следует пинками выгнать их на улицу и приказать убраться подальше. Думаю, так будет нормально. Но если будут проблемы... то можешь убить тех, кто будет возникать. Я добрый, но всякая доброта имеет границы. И моя вот такая. Я даю им шанс на жизнь, но если он им не понадобится, так тому и быть. У них должны быть связи с другими кланами. Отпусти их и забирают к себе». Блин, чуть не пропустил двойку потрошителей, чешущихся на всей скорости к одной из дыр в стене. ветер работает, не покладая рук, но камень растет слишком медленно. А в системной стройке у нас таких стен нет. Можно построить обычную, но ее любой громила проломит, когда того не будут ожидать защитники. Моих людей здесь было ужасно мало, и все чаще они стали получать ранения. Один идиотский стрелок угодил своим шипом прямо в живот пожилому мужчине, и того едва успели откачать. Такими темпами мне придется двое суток здесь стоять и фармить зомби. Вы получаете 31 уровень. Ваше тело стало сильнее. Увеличена регенерация кожного покрова. Стареть вы будете еще медленнее. Вот это поворот. Не могло не удивить меня такое. Только недавно получил тридцатку и даже не думал о новом уровне. Но это приятно и мотивирует меня на новые свершения. Может, сходить еще парочку кланов уничтожить? Кстати, система. А ты не забыла, что ты должна подсчитать мою награду? Я очень жду свои плюшки. Давай, рожай уже, пожалуйста. Тоже не забыла добавить. Стоп. А это что? Я увидел на карте, как мелкие идут к моей базе. Это что, шутка такая? Мелкие засранцы, я вас когда приглашал? Пару часов назад, но не сейчас. Вот же. Когда комбат вернётся, я все ему выскажу. Создал, блин, клан на свою голову. И чем, скажите мне, пожертвовать? Лутом или людьми? Возвращать людей из бункера? Или сам справлюсь? Вечная дилемма. Что делать и как жить? Раз скоро к нам придут гости... то следует отогнать зомби как можно дальше от стен. Сейчас огонь ведется выборочно, одиночными выстрелами, экономя боеприпасы. Так народ забываем об экономии и убиваем все, что ходит, бегает или пользует. К нам направляются новые гости. Отправил сообщение всем людям с пометкой «боец». Стало шумнее, но и зомби начали падать, как подкошенные. Надеюсь, прапор не будет песочить меня за вынужденные расходы. А они у нас просто космические, если учитывать, сколько порталов я открыл. И это я молчу еще про стрелы. Достаю из инвентаря осколочные стрелы и стреляю в землю возле больших групп зомби. Они, конечно, так себе не убивают, но здорово калечат. Но вот двоим зомби оторвало по ноге, и они уже не могут подняться с земли. а, -а, -а, -а, -а, -а! Громила, подбегающий к нам. «Ой, отстань!» Блинком выпрыгнул перед ним и пришиб его одним ударом молота по голове. «И так тошно на душе!» «Ой, шкатулочка синяя! Приятно!» Закинул ее в инвентарь и, спрыгнув со стены, начал орудовать двуручникам в ближнем бою, при этом соображая, как лучше поступить с мелкими. «Здравствуй, Варк!» — вдруг пришло сообщение с пометкой «Придильщик». «Полагаю, ты все же одержал победу над борзых. Жаль, но он всегда был очень заносчив и полагался только на свои железяки. Ты не против, если мы сейчас зайдем в гости и закончим начатое им дело?» «Слов нет. Опять. Ну что такое?» Я самый крутой лидер за всю историю этого клана. Столько проблем на один квадратный метр надо еще постараться найти. Пошел нахер!» Коротко и ясно. То, что думал, то и ответил. Будет тут меня всякий пугать. Я опять начинаю злиться. А когда я злюсь, мои враги умирают. Внимание! Система произвела расчет вашей награды и готова озвучить результат. Вы получаете...